Глава одиннадцатая. Провокации. Сжимаю зубы и поворачиваюсь к брату. Когда он научится не врываться на мою территорию без приглашения? В других обстоятельствах я сменил бы замок, а то в этом трем драконам слишком тесно. Отец мое право уважает, брат нет. А это еще что? Брат замечает Ирму, раскрасневшуюся и прячущуюся за подушками. Ларт, в твою кровать забралась мышь. Давай я ее вышвырну. Помогу с уборкой. Он недобро улыбается и поднимает ладонь. В воздухе ощущается аура воздушной магии. Фиджи, у тебя на сегодня какие планы? Наклоняю голову к плечу. Брат непонимающих умурится и косится на меня. Ирма тем временем успевает сползти с кровати и спрятаться за ней. Почему ты спрашиваешь? Потому что сейчас я сломаю тебе руку. И ты пойдешь спать, — грызаюсь я. Эта девушка моя жена. Тронешь ее хоть пальцем, сильно пожалеешь. Жена кривится, брат. Значит, теперь у тебя есть якорь. «И как она тебе?» Дракон внутри злится. Ему не нравится направление беседы и том брата. Это касается нас с ней, надевая на плечи свежую рубашку. «Следи за ней. Не хочу, чтобы она пачкала и мою комнату. Иногда твой якорь раздражает и доходит до абсурда», — хмыкаю я. «Он полезный. А твой?» Сиджи указывает на выглянувшую Ирму. Проблема моя, пуская подбородок. Не лезь. И не собирался, он. Я пришел спросить, на кой пес ты приказал тащить сюда курицу? Ее провоняет весь замок. Нужно убить ее поскорее. Сначала допросим. Обуваюсь и смотрю на Ирму, потом на Мел. Покажи ей здесь все. Я вернусь? Когда вернусь?» Очень понятный ответ. Фыркнет Ирма, но тут же зажимает рот ладошкой. В такой позе хорошо видны ее бедра. Длинные рыжие волосы очаровательные лежат на плечах блестящим водопадом. Милая проблема. Однозначно лучше Белинды. Возможно, боги решили меня за что-то наградить. Идем. Обхожу брата и выхожу в коридор. На душе странное ощущение спокойствия и какой-то легкости. Цвета будто ярче стали. Дышится легче. По всей видимости, свадебный обряд влияет и на меня тоже. Меняюсь в лучшую сторону. Скажи, ларт... Умыляется брат. — Похоже, по ощущениям, на тот раз, когда ты завел кота. Морщусь. — Нет. — Лучше? Хуже? Наверное, лучше. Ты же с ней теперь спишь. Какова она на вкус? Останавливаюсь и оборачиваюсь. Может, он и старше меня, но я ощутимо выше и шире в плечах. Сказывается разный род деятельности. Сиджи всегда было интереснее возиться с бумагами, вести споры, договариваться. Меня же интересовало то, как добиться необходимого, если разговоры не помогают. Поэтому отец распределил наши обязанности в королевстве. Сиджи, как наследнику, было полезнее развиваться как дипломату. Мне судьбой было определено стоять за его спиной в качестве контрольного аргумента. На виду все было именно так. Внутри семьи ситуация иначе. Повторяю, Сиджа, Опускаю подбородок и смотрю в серые глаза брата. Если с Ирмой что-нибудь случится, ты сильно пожалеешь. То, что было раньше, пока у меня не было якоря, ничто в сравнении с тем, что случится, если я ее потеряю. «Значит, она понравилась тебе больше?» Наследник поднимает ладони. «Не злись. Мне просто любопытно, насколько ярко ты чувствуешь это, как люди или нет? Откуда мне знать? Я никогда не был человеком». «И то верно», — усмехается он. «А ведь в книгах пишут, что любовь дракона куда глубже». Люди так не могут. Тебе не обидно, что эта мышь не ответит тебе с такой же силой? Ты уже влюблен в нее? Нет и нет, — хмыкаю я. Идем. Нужно допросить Гарпию. Что говорят твои шпионы? Пока ничего внятного, — мурщится брат. Я расскажу вам, когда у меня будет больше информации. Ты так и не пытаешься с ними говорить. О чем? Это курятник, а не лишь пыль у лап драконов. Тем не менее, эта пыль серьезно ранила меня. Если бы там пролетал отец или кто еще помельче, мы уже собирали бы погребальные костры. Не такая серьезная была рана. — Пыкает Сиджи. — Даже шрама не осталось. — Что? Я снова останавливаюсь и касаюсь плеча. Растегиваю верхние пуговицы и оттягиваю край ткани — чтобы взглянуть. И правда, ничего нет. Кожа ровная и здоровая. Но как? На исцеление раньше уходило несколько ночей, да и спал я всего пару часов. Это невозможно. Что же изменилось? Это не так важно. Снова застегиваю рубашку. Я пойду допрашивать гарпию. Ты со мной не пойдешь. Естественно. — усмехается он. — Я займусь успокоением людей. В городе суета. Наверняка это твоя проблема виновата. Носилась по замку и орала, что ты умираешь. Дрессируй ее получше. — Сиджи, не искушай. — Я просто дразню тебя, брат, — смеется он. — Хочу понять, насколько сильно ты вляпался и чем нам это грозит. — Если бы я в это не вляпался... Мы останавливаемся у лестницы, с которой можно попасть прямо в темницу. В скором времени вы складывали погребальный костер. Уже по моей душе. Пожалуй, мне этого не понять. Сиджи наклоняет голову к плечу. Но ты меняешься уже сейчас. Мне очень интересно, к чему в итоге это все ведет. У меня перед глазами короткой вспышкой возникает картинка из прошлого. Белый саван. Там, где с трудом угадывается очертание лица. Расплывается темно-красное пятно. Дракон свирепеет, и мне приходится запрокинуть голову. Сжимаю виски пальцами правой руки, удерживая самоконтроль. Сиджи отступает на шаг, и лицо его становится серьезным. А ты точно хочешь проверить, братец? Наклоняю голову, чтобы видеть его левым глазом. «Успокойся, Адалар!» – он поднимает ладони. «Снова устроишь беспорядок, напугаешь жену!» Напоминание помогает удержать дракона в узде. Однажды я обязательно переломаю ему все кости. Останавливает только то, что пока он будет спать, заниматься всеми делами, отец заставит меня, а это жуть, как скучно. «Не ходи на мою территорию!» — фыркую я. «Теперь здесь живу не только я. Ей нужно привыкнуть». «Конечно, конечно, как скажешь!» — улыбается брат. «Она меня боится. Главное, пусть сама не путает спальни». Киваю и спускаюсь вновь, подавляя закипающую злость. «Не хочется верить, что Ирма повторит ошибку своей сестры». Но готовиться нужно к худшему.